Глава двадцать первая Я замер на пару секунд, после чего рванул с места. Выскакивая с террасы, я слышал, как официант прокричал что-то, но сейчас мне было не до счета. Дэвид Уорнер шел по другой стороне улицы. На нем даже был тот же самый пиджак, в котором он сидел тогда в баре, светло-зеленый, с широкими плечами, того сорта, что стоит тысячу баксов в каком-нибудь магазине на «Серкл» орнер шел один, шагая расслабленный, уверенной походкой человека, который знает, что, если пожелает, сможет купить всю эту паршивую улицу. «Эй!» — прокричал я, перебегая дорогу перед носом у машин. Кто-то нажал на клаксон. орнер шагал дальше. Я понял, что он, скорее всего, не привык к подобному обхождению. Ему даже в голову не пришло, что какой-то парень, перебегающий улицу, может так обращаться к нему. Тот направлялся к машине, стоявшей в 20 ярдах впереди, и я прибавил скорости. Подбегая к нему, я протянул руку и схватил его за плечо. Орнер сразу меня узнал. Я понял это по глазам. «Что?» — тем не менее спросил он. «Кто вы, черт возьми, такой?» «Я бил Билл Мур.» Он вытаращился на меня. «Кто?» «Билл Мур. Риэлтор. Несколько недель назад мы познакомились у Кранка. Вы продаете дом». Во вторник встречались с моей коллегой. «Я понятия не имею, о чем вы говорите». «Чушь!» Он начал пятиться от меня. «Я не знаю, кто вы такой, но убирайтесь, пока я не позвонил в полицию». Я уже разговаривал с полицией, они сами приходили, они полагают, что вас нет в живых. Двое прохожих проявили интерес к нашей беседе. Оба в грязных майках и в наколках. Парни такого сорта обычно ошиваются в барах на шоссе за пределами города. Дэвид орнер посмотрел на них, опуская руку в карман брюк. — Щекнутый, — сказал он. — Первый раз его вижу. — Не надо угрожать приличному человеку, — проговорил один из парней. Судя по его тону, он искал повода, чтобы начать драку. — А я ему не угрожаю. Я всего лишь сказал... Но тут вперед выступил второй, встал между мной и Уорнером, который потихоньку отходил к машине. — Слушайте, ребята, — сказал я, стараясь оставаться на свету. — На самом деле это вовсе не ваше дело. Я должен побеседовать с этим человеком. Вот и все. Он меня знает. — Никогда раньше его не видел, — заявил Орнер и нырнул в машину. — Спасибо, молодые люди. Он захлопнул дверцу, через несколько секунд прогрел мотор и тут же тронулся с места. — Чтоб вас! — выкрикнул я. Я развернулся на сто восемьдесят градусов и побежал обратно. Не успел пробежать и десяти футов, как наткнулся на официанта из бара. «Не пытайтесь от меня сбежать, сэр!» — начал он. «Вы должны!» Я раскрыл бумажник и сунул ему банкноту. Понятия не имею, какого достоинства. Двое парней стремительно приближались ко мне, решив, что я натворил достаточно и вполне заслуживаю возмездия, хотя истинный виновник уже давно убрался со сцены. Уорнер тем временем пытался вырулить на шоссе. Как оказалось, бегаю я быстро. Все это время я неукоснительно приближался к машине обогнул угол здания в тридцати ярдах впереди, держа на готове ключи. Выбежал прямо на шоссе, с трудом разменувшись проезжающим грузовиком, и оказался перед водительской дверцей. Нырнув в машину, я запер центральный замок, и оба преследователя заколотили кулаками по крыше, оглушая меня раскатами металлического грома. Я нажал на педаль, дал задний ход, отчего парни лишились равновесия и разразились бранью, а затем рванул по подъездной дороге прямо на улицу, срезая угол, чтобы выехать на шоссе на светофоре сразу за баром. Я видел авто Уорнера в конце улицы. Тот дожидался, пока сможет выехать направо, на бульвар. Между нами было слишком много машин, я не знал, успею ли повернуть вместе с ним, пока горит зеленый. Поэтому сразу завернул направо и проехал квартал. Казалось совершенно нелогичным терять его из виду, но я знал, что в этом есть смысл. Через перекресток я повернул налево, и выругался громко и грубо, увидев, какое движение на первой улице. Мне ничего не оставалось, кроме как влиться в поток и надеяться на лучшее. К тому моменту, когда я добрался до Тамиами, я почти отчаялся. Поэтому, увидев, как машина орнера проезжает перекресток, направляясь к мосту, я снова закричал, на этот раз испустив животный крик радости. Я вжал педаль в пол раньше, чем переключился светофор, перелетел перекресток и выехал на бульвар ринголинга По дороге едва не врезался в очередной грузовик, а в следующий миг понял. Я знаю, куда направляется мой объект. Домой, скорее всего. Поэтому мне нет нужды рисковать жизнью. Но только он повернул не туда. Я ехал за ним по мосту, через Бёрдский, до самого Сант-Арман-Сокол, ожидая, что тот повернет направо и поедет вдоль берега на Лонгбот. Вместо того он повернул налево. Для меня это стало полной неожиданностью, и я слишком поздно нажал на тормоза. орнер должно быть, понял, что я преследую его, потому что попросту обогнул остров и свернул на боковые улицы. Я отлично знаю здешние дороги. Продал в этом районе не один дом, но все-таки потерял его. Минут пятнадцать я ездил по параллельным улицам, но он каким-то образом смылся, запутал следы и, скорее всего, отправился обратно через мост на материк. Постепенно я лишился недавнего задора, и чем медленнее ехал, и чем больше адреналина утекало из организма, тем отчетливее я понимал, что здорово пьяно. По идее, я не должен был так напиться с четырех бокалов пива. Просто вечером ничего не ел, а если подумать, то не ел ни утром, ни днем. Все это время я трудился как проклятый. И последнее, что помню, съеденного — полвазочки замороженного йогурта вчера днем. Я резко свернул на второстепенную дорогу в полумиле от сёрка. Улица была не похожа на другие. Однако на ней стояли все те же дома, стоимостью от 950 тысяч до 1 200 000 долларов. Во дворе одного из домов хозяин поливал растения. Заметив, что я сижу, уставившись перед собой, как будто меня отключили от розетки, он приблизился к водительской двери. Голос у него был сочувственный. «С вами всё в порядке, приятель». «Точно не знаю», — ответил я. «Но спасибо, что спросили». Я сдал назад, осторожно развернулся на 180 градусов под его спокойным и внимательным взглядом и медленно покатил в сторону сирку. Я хотел просто выпить кофе. Однако, когда я уселся за столик перед рестораном у Джонни Бо, официантка, не та, которая обслуживала нас со Стеф, случайно упомянула пиво в числе прочих напитков. Я знал, что это плохая идея. И мне будет не преодолеть 10 миль до дома с таким уровнем алкоголя в крови. Но иногда просто надо взять и сделать. Сегодня явно был такой день. Аккумулятор в телефоне сел до 20%. Это означало, что изображение батарейки начало мигать оранжевым цветом. Лучше бы этого не было. Я знаю, что аккумулятор садится. Одно деление из пяти. Это знак, который я способен понять. Ну так пусть он и дальше будет зеленым. Появление тревожного цвета лишь способствует стрессу. Разумеется, от Стефани не приходило никаких сообщений, ни голосовых, ни текстовых. Было уже девять вечера, и меня все сильнее охватывала тревога. Дожидаясь пива, я решил сделать то, что собирался сделать еще в баре. Гудки все шли и шли. Наконец сняли трубку. — Помощник шерифа холом сказал тот, как будто рассеянно. — Это Билмур. Где вы? «Он никуда не пропал», — сказал я. «Кто, сэр?» «Дэвид Уорнер. Я только что его видел». «Этого не может быть, сэр. Хотя мы бы хотели поговорить с вами о нем. На самом деле мы даже заезжали к вам недавно. Я не дома». «Это мы поняли. Где вы?» «Уехал в Санкт-Пет», — солгал я. «В Ласкало. Деловой ужин». Я неправильно произнос название ресторана, сделав ударение на «ла» во втором слове. «Ясно». «Вы выпивали, сэр? На самом деле это вас не касается, помощник шерифа?» «Касается, если вы собираетесь ехать обратно на машине. Я возьму такси. Слушайте, хватит мне рассказывать о вождении в нетрезвом виде. Какого черта вы делаете вид, будто орнер пропал, если тот никуда не пропадал? Я только что его видел, полчаса назад, и с ним разговаривал, но он сел в машину и смылся». «Где это случилось?» «На Фелтон-стрит». Я пытался с ним поговорить, ну, объяснить как-то, что люди переживают, но тут вмешались какие-то уроды, и он смылся. Похоже, встреча была волнующая. Я надеюсь услышать о ней во всех подробностях. — И шериф хочет непременно поговорить с вами завтра, сэр. Вы предпочли бы встретиться с ним на работе или дома? — Почему вы меня не слушаете? — Я слушаю. На самом деле слушаю очень внимательно. — И понимаю, что вы солгали мне о своем местонахождении. Добраться из центра до Санкт-Петербурга за полчаса просто невозможно. Особенно сейчас, когда на Тамиами такое плотное движение. «Ладно, ладно. Извините. Вы правы, я не в Санкт-Петербурге. Я в городе, и я вне себя. Никак не могу найти жену. Но, клянусь Господом, я действительно видел орнера Он узнал меня» но не признался в этом, а потом сбежал. Он в добром здравии. Не знаю, кто там у него стрелял, но точно не в него. — Как давно пропала ваша жена, сэр? — Всего день. И я знаю, что заявлять рано. Но только исчезать вот так и не в ее привычках. Обычно мы постоянно на связи. Вчера вечером мы повздорили, но это все равно не причина. — Что послужило поводом для ссоры, сэр? — Ерунда. — Ладно. Обычно мы заводим дело, выждав дольше, но на всякий случай я проверю сегодняшние рапорты. Если завтра, когда мы встретимся, она все еще не объявится, мы займемся делом всерьез. Я понимал, что это самое большее, чего можно добиться от копа. На самом деле он отнесся с большим пониманием. Спасибо. Давайте я оставлю вам свой номер. Он уже у меня на экране, мистер Мур. Верно. Разумеется. Я бы посоветовал вам завязывать с выпивкой и ехать домой, мистер Мур. Вы в состоянии? Да, я поеду. Отлично. Кстати, когда окажетесь дома, может, позвоните мне? Тогда я буду знать, где вас искать, на тот случай, если что-нибудь узнаю о вашей жене. Я пообещал ему, но заканчивая разговор, пришел к выводу, что если вернусь домой, скоро у меня под дверью появится полицейская машина. Поэтому я заказал еще пиво. Это не входило в мои планы. Я просто заказал пиво.